Глава 30. Довольная, как слон, я шла по коридору универа. Теперь я с гордостью могу называть себя специалистом. Официального документа еще не получила, но на днях мне выдадут диплом, который я с гордостью положу в папку с важными документами и благополучно о нем забуду. Своё будущее я представляла исключительно рядом с картинами. Работа в офисе, как бы ни заманивал меня дедушка, однозначно не моё. «Да». — сказала я в трубку, приняв входящий звонок от мужа. — Ну что, можно тебя поздравить? — поинтересовался Андрей. — Можно, — левато отозвалась я. — И спасибо за то, что помог с практической частью. — Да не за что. Кушай с булочкой. Обмоем вечером окончание твоей каторги. К тому же сегодня пятница. Сам Бог велел. — Вообще-то я так и планировала. Но сейчас все, о чем я мечтаю, — это прийти домой, завалиться на кровать... Средняя подряд не вставать с нее и спать, спать, спать. Я вымоталась. Понял? Значит, перенесем холодильник из кухни в спальню, отключим мобильники, и все выходные будем, как овощи, валяться в постели, любить друг друга, в промежутках хранять крошки на простыни. Подходит. Увидимся дома, сказала я и, бросив мобильный в сумку, поймала себя на том, что абсолютно счастлива. Дом полная чаша. Рядом любящий муж, которому я доверяю больше, чем себе. Я молода, здорова. У меня в жизни все так хорошо, что даже страшно. А вдруг вся эта радость разрушится так же внезапно, как и появилась?» и отмахнулась от неправильного настроя. Все это глупости. Просто мы, девочки, любим искать проблемы там, где их нет. Но, повернув к лестнице, я с досадой осознала, что предчувствие меня не подвело. Есть на этой земле люди, которые хотят отобрать мое счастье. Не позволю. Резко затормозив, я развернулась на 180 градусов и со всех ног понеслась в обратном направлении, подальше от троицы, которая выпила немало нашей с Исаевым крови. В пролёте лестницы, что вела в холл, стоял Павел вместе с Мариной и блогером. «Когда уже эти трое успокоятся и отстанут от нас?» Но не ради же светской беседы они собрались, именно в том вузе, где я учусь. Сто процентов задумали очередную гадость. Ловко огибая студентов, я мчалась по переходу из одного корпуса в другой. Слава всему, выходов из здания предостаточно. Поднимусь на третий этаж, пройду мимо читального зала, потом мимо деканата факультета, название которого не вышепчешь, а там другая лестница, холл и свобода. Выпорхнув из универа, я остановилась лишь на секунду, перевела дух и торопливым шагом направилась на парковку. Рано расслабилась. Кто-то поймал меня за локоть и остановил. — Он отпусти! — не видя, кто стоит у меня за спиной, заверещала я во все горло. Громкий голос сделал свое дело. Руку немедленно освободили. — София, это я, не шуми! — послышался голос Павла, а когда я обернулась, он, показывая, что больше не претендует на физический контакт, поднял руки. «Отстань от меня, понял? Своей подружке и блогеру передай то же самое. Если пойдешь за мной, пожалеешь. Мало того, что виск подниму, так еще и полицию вызову. А если еще раз хоть кого-нибудь из вашей веселой компании увижу, пожалуюсь мужу. Впрочем, я в любом случае ему обо всем расскажу». «София, зачем ты так? Я пришел тебе помочь, предупредить. Сосунь свою помощь, сам знаешь куда». Я предупредила, один шаг в мою сторону, и проблемы тебе обеспечены, — сказала я и продолжила путь. Пока это было возможно, я постоянно оглядывалась, проверяя, не преследует ли меня Павел. Но он, по крайней мере, пока я не свернула за поворот, стоял у крыльца. Что предпринял бывший друг Исаева, когда я скрылась из поля его зрения, мне было неизвестно. Поэтому я рванула на парковку так, что пятки засверкали. А когда впрыгнула в авто и заблокировала двери, радостно выдохнула. Ура! Приоткрыв окна в целях безопасности всего на 10 сантиметров, я завела двигатель и тронулась с места. Но теперь-то уж точно все. Павел, Марина и их приспешник-блогер остались с носом. Они лишь попусту потратили время. Ликовала я, выезжая из парковки. И вдруг перед носом моего авто откуда не возьмись вырос Павел. Если бы я ударила по тормозам хотя бы на секунду позже, то сбила бы его. Конечно, на тихой скорости удар был бы не сильным. Думаю, Павел отделался бы несколькими синяками, но это в любом случае был бы наезд на пешехода. Иди потом доказывай, что ты не верблюд, и пострадавший сам к тебе под колеса кинулся. — С дороги! — закричала я и одновременно просигналила. — Отойди, говорю! Пока я возмущалась, я пропустила важный момент. Марина подобралась к авто со стороны водителя и, просунув пальцы в оконную щель, что-то бросила в салон, что именно понятия не имею. Единственное, что я заметила, — это ее ярко-красный маникюр. Паника моментально овладела моим телом и разумом. Никогда еще мне не угрожала смертельная опасность, а именно ее нарисовал мой испуганный мозг. У меня перед глазами замелькали картинки. Зажигательная смесь, бомба, баллончик ядовитого газа. Да, решение выскочить из машины я приняла под воздействием страха, но другого выхода не видела. Конечно же, оказавшись на улице, я попала в лапы Павла. — Отпусти меня, сволочь! Колотя его по груди кулаками, я отчаянно боролась за свободу. — София, чего ты так испугалась? Марина бросила к тебе в салон безобидную флешку. Продолжая удерживать меня, объяснил Павел. — Я же говорил, мы ничего плохого не хотим и уж тем более не сделаем. — Зато я сделаю! — пообещала я и пнула его. Изначально я целилась в пах, но угодила по коленке. — Больно! — наклонившись и обхватив ногу руками, зашипел Павел. — Дура, успокойся и послушай лучше, что тебе говорят, — с превосходством в голосе произнесла Марина. Я не удержалась и показала ей средний палец. Да, некрасиво, зато этот жест полностью выражал мое отношение к этой девице. — София, зря ты доверяешь Исаеву. Он не такой белый и пушистый, каким кажется. Ты даже представить себе не можешь, на что он и его папаша готовы пойти ради денег и власти. Я не стану слушать ваши бредни. Напрасно сотрясайте воздух. Я уверенно шагнула к авто и просканировала глазами салон в поисках флешки. Выкину эту мерзостью и уеду. А ты знаешь, что Антон, водитель Сергея, работал раньше на Исаевых? Павел произнес это с таким пафосом, Словно эта новость должна была меня поразить. Мне безразлично, кто и где раньше работал. Заглядывая под сиденье, буркнула я. Может быть, тебе безразлично и то, что по факту аварии с участием твоего брата полиция возобновила расследование, и повторная экспертиза показала, что эта авария не несчастный случай, а убийство. Неправда. Я замерла на месте. Сходи или позвони в отдел полиции. Его сотрудники подтвердят мои слова. — Убийство? То есть Сережа погиб не потому, что так решила судьба, а по чьей-то жестокой воле и решению? Не думаю, что Павел налгал мне насчет расследования. Все это действительно слишком легко проверить. Почему же тогда я до сих пор ничего не знаю? Дедушка или Миронов должны были мне об этом сообщить. А с другой стороны, когда они держали меня в курсе событий? Павел дал мне чуток повариться в собственных мыслях, а потом добавил. «Сама по сути. Если эта авария подстроена, значит, это кому-то выгодно. Подозреваемая номер один — это ты», — устранила конкурента, претендовавшего на на наследство. «Чушь!» — обернувшись к Павлу, крикнула я. От его жестоких слов меня бросило в дрожь. «Знаю, что чушь», — кивнул он. «Тогда ищем следующего, кому была выгодна смерть Сергея, и мигом его находим. Исаев!» Ведь именно ему предстоит распоряжаться имуществом законной супруги. Именно его, то есть вашим совместным детям, достанется такой куш. — Катись к черту! с надрывом крикнула я. «Да — Ты ну ее то флешку потом выкину. Я села за руль и со стервенением захлопнула дверцу. Но Павел не унимался и все говорил и говорил. — София, ты тоже под прицелом. Пока жив твой дед, тебе ничто не угрожает. Но когда он отойдет в мир иной, и ты вступишь в наследство, ты уверена, что Исаев не захочет и от тебя избавиться? Какая ему разница, один труп на совести или два? Проверь, работал ли водитель Сергей на Исаевах. Уверен, это не случайное совпадение. Наверняка Андрей его подкупил. Потом узнай о расследовании и обязательно посмотри видео на флешке. Там твой муж ведет со своим отцом. Очень содержательную беседу. Не плевать на твои домыслы», — сказала я и, вжав педаль газа в пол, вылетела с парковки. Отъехав от универа на приличное расстояние, я завернула в тихий двор для того, чтобы успокоиться и найти эту чертову флешку. Не стану смотреть ее, просто выброшу. Я полностью доверяю Андрею, и все обвинения в его адрес — полная ерунда. Он хороший человек, я это сердцем чувствую. Флешка отыскалась под ковриком возле водительского сиденья. Он куда закатилась, зараза. Поэтому я и не могла найти ее на парковке. Без малейших сомнений я отнесла флешку к небольшой уличной урне и бросила туда. Там ей самое место. Я стала размышлять, у кого спросить об аварии. У полицейских, дедушки или у Миронова. Выиграл безопасник. «Добрый день, София Николаевна!» Неизменно вежливо и без эмоций отозвался он. — Вадим Владимирович, добрый день. Хотя он совсем не добрый. До меня только что дошли сведения, что по факту гибели Сережи полиция возбудила уголовное дело. Это правда? — София Николаевна, позвольте поинтересоваться, кто вас об этом информировал. — Я обязательно назову вам имена, но позже. Пожалуйста, ответьте на вопрос. С трудом сохраняя самообладание, попросила я. — Да, уголовное дело возбуждено, — сказал безопасник и надежда на то, что Павел мне наврал, рухнула. Значит, эта авария не была несчастным случаем? Свое личное мнение я пока что оставлю при себе, но полиция действительно с недавних пор считает, что это было преднамеренное убийство. Расследование по факту гибели Сергея почти свернули, но потом сотрудники полиции с удвоенным рвением взялись за него снова, назначили повторную экспертизу и вновь вызвали очевидцев на допрос. А почему я узнаю об этом только сейчас? И то потому, что меня просветили чужие и отнюдь неприятные мне люди!» возмущенно крикнула я в трубку. Лев Степанович решил ничего вам не говорить, и я его поддержал. «Зачем беспокоить вас понапрасну, пока ситуация не прояснилась?» а «Опять двадцать пять!» — фыркнула я. «Ничего не меняется в этой жизни. С моим мнением как не считались, так и не считаются». «Это не так, София Николаевна». Вас просто оберегают от ненужных переживаний. Дело в том, что у полиции есть главный подозреваемый, и, как бы парадоксально это ни звучало, это вы. — Я? Когда это предположение озвучил Павел, оно меня совсем не задело. Но теперь все было иначе. Этот вывод пришел в голову не владельцу ночного клуба, а хоть и обезличенному, но сотруднику правоохранительных органов официальному лицу, с властью и полномочиями. «Раз так, тогда меня тоже скоро вызовут на допрос, да?» «Ни в коем случае», — слишком быстро и резко ответил Миронов, а потом добавил уже спокойнее. «Не волнуйтесь, вам ничего не грозит». Я вовремя подключил свои связи, а Лев Степанович, скажем так, оказал кому надо спонсорскую помощь. Расследование, как и уголовное дело, скоро свернут. «Зачем вы хороните это дело?» Полиция рано или поздно докопалась бы до того, что я не причастна к смерти брата, и тогда начала бы искать настоящего преступника. Я бы очень хотела, чтобы убийца Серёжи оказался за решеткой. Расследованием занимался и продолжаю заниматься я. Если есть виновный в случившемся, гарантирую, что он понесет наказание, и оно будет гораздо серьезнее, чем каждый день вставать по гудку, есть баланду и шить пододеяльники. Ну, оговорюсь если конечно, этот виновник вообще существует я правильно вас поняла вы считаете аварию несчастным случаем? объявлять результаты расследования еще слишком рано не вся информация собрана а, -а, а неужели миронов не может сказать мне просто да или нет? разве он не понимает, насколько это для меня важно? я закрыла глаза и стала глубоко дышать, пытаясь успокоиться. У меня на языке вертелось много нецензурных слов, и все обезопасники. «Вадим Владимирович, а предварительные результаты уже есть? Можно узнать хотя бы о них?» «Извините, нет. Я так не работаю. Если в мозаике не хватает нескольких фрагментов, полная картина не ясна», безапелляционно заявил Миронов. «Уверена. Если бы я разрыдалась перед ним, начала бы его умолять, или наоборот привязала к стулу и стала выдирать ногти по одному, результат был бы тот же». Безопасник молчал бы, как рыба, пока не собрал бы свою мозаику до последнего кусочка. — А мне-то что прикажете делать? — Головой биться о стену, пока вы разбираетесь, — обреченно пробормотала я в трубку. Ждать осталось недолго. Как с ребенком и заговорил со мной Миронов. — День, в крайнем случае, два. — Потерпите. И поверьте мне, преждевременные выводы порой влекут за собой гораздо более серьезные последствия, чем бездействие. А теперь, если вы не против, я хотел бы узнать имя человека, слившего вам информацию об аварии. Тут я не постеснялась и сдала троицу с потрохами. Назвав имя Марины, я даже не видя лица Миронова, догадалась, что он шокирован тем, что эта девушка вновь рискнула вторгнуться в мою жизнь. Либо я постарела и стал мягче, либо этой Марине совсем нечего терять. Отпустил комментарий безопасник. Я полностью отдавала себе отчет в том, что когда Миронов с ними встретится, а я думаю, он непременно с ними побеседует, и Павел, и блогер, и Марина запоют одну и ту же песню. Все как один будут твердить, что они белые и пушистые, и всего лишь спасали бедную девушку от коварного мужа-монстра, убившего Сережу. Но я хорошо знала Миронова и не сомневалась. Он тоже прорабатывает этот вариант. И именно от него я надеюсь услышать подтверждение того, что Андрей не виноват. Выходит, Павел не налгал мне расследование, задумчиво произнесла я вслух, когда закончила разговор с Мироновым. Интересно, а об Антоне он тоже сказал правду. Мои пальцы сами нашли в записной книжке мобильный номер водителя и нажали на зеленую кнопку. Я поинтересовалась, как у него дела, нет ли проблем с моим дедушкой а потом, не виляя и не прячась, напрямую спросила, работал ли он раньше на Исаевых. Антон подтвердил, что пять лет назад был их сотрудником, но непосредственно с Исаевыми не контактировал и до встречи в больнице не был с ними знаком. Ясно, как белый день, что Павел тот еще жук, Марина стерва, а блогер, жадный до сенсации и денег писака. Их цель тоже была ясна — сделать так, чтобы мы с Андреем расстались. Но пока что выплеснутая на меня информация прошла проверку и оказалась правдивой. А что, если я наивная влюбленная дура, и Андрей умело мною манипулирует? Почему я так свято верю в его невиновность? Мы с ним что, Пут в соли съели и знакомы тысячу лет? При первой нашей встрече Андрей вел себя совсем не как джентльмен. Недаром же говорят, что любовь делает людей слепыми и глухими. «А что, если это как раз мой вариант?» Тяжело вздохнув, я посмотрела на урну, в которую бросила флешку. Бывший друг Исаева сказал, что там есть разговор Андрея с отцом. Эта запись наверняка компрометирует моего мужа, иначе Павел не стал бы мне ее давать. А вдруг Исаев признался, что причастен к аварии? «Если я не посмотрю эту запись, то буду мучиться сомнениями и сожалениями до конца жизни». Я пообещала себе ничего не принимать на веру и не забывать о случае, когда блогер заснял возле офиса Андрея якобы с любовницей, а девушка оказалась обычной прохожей. После отдам флешку Миронову, чтобы он проверил ее на подлинность.